Глава шестая. Через три дня после разговора в клубе Крум получил от сэра Лоренса Монта письмо, в котором тот сообщал, что его кузен Маским получит арабских кобыл не раньше весны. А пока что он будет иметь мистера Крума в виду и постарается в скором времени с ним встретиться. Знает ли мистер Крум разговорный арабский язык? «Нет, не знаю», — подумал Крум. «Но я знаю Степпелтона». Степпелтон был классом старше его в Уэллингтонском колледже. Недавно он приехал в отпуск из Индии. Известный игрок в поло, он должен был знать жаргон восточных коневодов. Степпелтон сломал себе берцовую кость, готовя лошадь к скачкам с препятствиями, и, наверное, здесь задержится. Но работу нужно искать немедленно, и Крум продолжал поиски. Однако все отвечали ему одно и то же. «Подождите, пока закончатся выборы». Поэтому на другое же утро после выборов он вышел с Райдер-стрит, окрыленный новыми надеждами, но вернулся вечером в клуб разочарованный. Я мог бы с таким же успехом отправиться в Нью-Маркет и посмотреть, как разыгрывается большой приз. Тут швейцар вручил ему записку, и сердце его забилось. Усевшись в укромный угол, он прочел. «Милый Тони». Я получила место секретаря у нашего нового депутата Юстаса Дорнфорда. Он королевский адвокат в Темпле. Поэтому я перебралась в город. Пока не найду себе комнату, буду жить у тетки Леди Монт на Маунт-стрит. Надеюсь, что вам так же повезло, как и мне. Я обещала известить вас, когда приеду в город, но умоляю вас руководствоваться здравым смыслом, а не чувствами, и считаться с гордостью и с предрассудками». Ваша попутчица и доброжелательница Кляр Корбен. «Милая», — подумал Тони, — «вот счастье-то!» Он перечел записку, положил ее в левый карман жилета вместе с портсигаром и отправился в курительную. Там он излил свое пылающее сердце на листке бумаги со старинным девизом клуба. «Дорогая клэр ваше письмо страшно меня обрадовало». Как замечательно, что вы будете жить в Лондоне. Ваш дядя был очень добр ко мне, и я просто обязан зайти и поблагодарить его, поэтому явлюсь завтра около шести часов. Я занят только тем, что ищу работу, и начинаю понимать, каково беднягам изо дня в день получать отказ. Но будет еще хуже, когда мой кошелек опустеет, а этот час недалек. К сожалению, малютке не везет. Надеюсь, ваш ученый муж окажется порядочным человеком. Члены парламента мне всегда представляются какими-то туповатыми чудаками, и я никак не могу вообразить вас среди законопроектов, петиции, заявлений о патентах и тому подобном. Во всяком случае, вы молодчина что хотите быть независимой. А выборы-то? Какое большинство? Если уж они ничего не сделают, имея за собой такую силу, тогда они вообще ни на что не годятся. Знаете... Я не могу не любить вас и не желать быть с вами весь день и всю ночь, но я постараюсь быть послушным, насколько смогу, так как меньше всего на свете хотел бы доставить вам хоть самую крошечную неприятность. Думаю о вас постоянно, даже когда передо мной какой-нибудь каменный тип, и я ищу в его рыбьем лице признаки того, что моя печальная повесть хоть чуточку его растрогала. Беда в том, что я вас ужасно люблю. «Итак, завтра в четверг около шести. Спокойной ночи, моя дорогая, моя прелесть. Ваш Тони». Отыскав номер дома сэра лоренса на Маунт-стрит, он надписал адрес, усердно полезал края конверта и вышел, чтобы самому опустить письмо. Ему вдруг не захотелось возвращаться в клуб. Клубная атмосфера мало подходила к его настроению». Ведь клубы проникнуты специфически мужским духом, и все их отношение к женщине, так сказать, «послеобеденное» и презрительное, и распутное. Клубы — это безопасное, комфортабельное убежище, защищенное от женщин и всяких обязательств перед ними, и как только мужчина попадает в клуб, у него появляется тотчас же независимо пренебрежительный вид — Кроме того, кофейня — один из самых старинных клубов и битком набита завсегдатаями, людьми, которых невозможно представить себе вне ее стен. «Нет», — решил он, — «пойду где-нибудь перекушу и посмотрю в Друри Лэй новую пьесу». Он достал место довольно далеко от сцены в одной из верхних лож, но зрение у него было прекрасное и ему было хорошо видно. Скоро он весь ушел в развернувшиеся перед ним картины. Он так долго жил вдали от Англии, что теперь испытывал к ней даже какую-то нежность. Живописная панорама ее истории за последние тридцать лет очень взволновала Крума, хотя он и не признался бы в этом никому из сидевших рядом с ним зрителей. Бурская война, смерть королевы Виктории, гибель Титаника, мировая война и заключение мира, встреча 1931 года — Если бы его спросили потом, какое все это произвело на него впечатление, он, вероятно, ответил бы «замечательно», но мне стало грустно. Когда он сидел в театре, он чувствовал нечто большее, чем грусть. В нем говорила тоска влюбленного, который тщетно жаждет соединиться со своей возлюбленной, и он испытывал такое ощущение, словно его, несмотря на все попытки устоять, все время швыряет из стороны в сторону. Когда он выходил, в его ушах звучали последние слова пьесы «Величие, достоинство и мир». Это волнует, и вместе с тем, какая чертовская ирония. Он вынул из портсигара папиросу и закурил. Вечер был ясный, и Тони пошел пешком. Ловко лавируя в потоке уличного движения, он все еще слышал унылые завывания уличных певцов. «Огни рекламы и помойки». Люди, уносящиеся домой в собственных машинах, и бесприютные бродяги — величие, достоинство и мир. «Необходимо чего-нибудь выпить», — решил Крум. Теперь клуб опять казался приемлемым, даже желанным, и молодой человек направился туда. «Прощай, Пикадилли, прощай, Лестер-сквер». Замечательная сцена, когда английские солдаты, посвистывая, маршировали по спирали сквозь густой туман, а на авансцене три накрашенных девушки выкрикивали «Мы не хотим терять вас, но вам пора идти!» А из боковых лож публика смотрела вниз и хлопала. Все это было как в жизни. И таким же было веселье на размалеванных лицах женщин, становившееся однако, все более неестественным, напускным и душераздирающим. «Надо сходить еще раз!» «Склер, взволнует ли это ее?» И вдруг он понял, что не знает. Да и что вообще человек знает о другом, даже о любимой женщине. Сигарета обожгла ему губы, и он выплюнул окурок. Ему вспомнилась сцена с молодой парой, проводившей на «Титанике» свой медовый месяц. Перед ними, казалось, раскрывалась вся жизнь, а на самом деле их ждали только холодные морские глубины. Разве эти двое знали что-нибудь, кроме того, что они стремятся быть вместе? Жизнь, как подумаешь, ужасно странная штука. Он поднимался по лестнице клуба с таким ощущением, словно с тех пор, как по ней спустился, прожил целый век. На другой день, ровно в шесть часов, он позвонил у подъезда на Маунт-стрит. Лакей, открывший ему дверь, с легким удивлением поднял брови. — Сэр Лоренс Монт дома? — Нет, сэр. Леди Монт дома, сэр. — боюсь что с Леди Монт я не знаком. Нельзя ли мне увидеть Леди Корвин? Одна из бровей слуги поднялась еще выше. «Ага, — Ага, — казалось, — подумал он. — А как о вас доложить, сэр? Крум протянул ему свою визитную карточку. — Мистер Джеймс Бернард Крум, — возвестил Лакей. — Скажите, мистер Тони Крум. — Слушаю, сэр, подождите здесь минутку. — А вот и леди Корвин. С лестницы раздался голос. — Тони, какая точность! Идите сюда и познакомьтесь с тетей. Она перегнулась через перила, лакей исчез. — Положите шляпу. — Как это вы можете разгуливать без пальто? Я все время зябну. Молодой человек подошел к лестнице. — Милая, — прошептал он. Она прижала палец к губам, затем опустила руку, и Тони с усилием дотянулся до нее. «Идемте!» Когда он поднялся по лестнице, она уже успела открыть какую-то дверь и говорила кому-то, «Это мой попутчик, тетя эм Он пришел к дяде. Мистер Крум. Моя тетя Леди Монт». Молодой человек увидел чью-то фигуру, сделавшую ему навстречу несколько шагов, и услышал голос, «А, пароходы! Ну да!» «Как поживаете?» Крум почувствовал, что его разглядывают, и увидел на лице Клэр чуть насмешливую улыбку. Если бы только остаться с ней вдвоем хоть на пять минут, он бы стер эту улыбку поцелуями, он бы... «Расскажите о Цейлоне, мистер Крайвин!» «Крум, тетечка, Тони Крум. Лучше зови его просто Тони. Это не его имя, но его все так зовут». «Тони? Так всегда зовут героев» не знаю почему». «Этот Тони совсем не герой». «Да, Цейлон. Вы познакомились с ней там, мистер Тони?» «Нет, мы познакомились на пароходе». «Мы с Лоренсом обычно спали на палубе. Это было в бурные девяностые годы. Река в то время кишела плоскодонками». «То же самое и теперь, тетечка?» Молодому человеку вдруг представилась картина они Клэр в плоскодонке, на тихой заводе. Наконец он очнулся и сказал. — Я был вчера на кавалькаде. Замечательно. — А, — отозвалась леди Монт, — я чуть не забыла. И вышла из комнаты. Молодой человек вскочил. — Тони, ведите себя прилично. — Но ведь она потому и вышла. — Тетя эм исключительно добра, и я не собираюсь злоупотреблять ее добротой. — Но, Клэр, вы не знаете, что... — Знаю. — Сядьте, пожалуйста. Молодой человек сел. — А теперь, Тони, слушайте. Физиологии с меня надолго хватит. Если вы хотите, чтобы мы стали друзьями, наши отношения должны быть платоническими. — О, Боже! — вздохнул Крум. — Придется. Иначе мы просто не будем встречаться. Тони сидел неподвижно, не сводя с нее глаз, а в ее сознании мелькнула мысль, Это будет для него пыткой, а он слишком хороший не заслужил ее. Лучше нам не встречаться. «Послушайте», — начала она мягко, — «вы ведь хотите мне помочь? У нас еще все впереди, может быть, когда-нибудь...» Тони стиснул ручки кресла. В его глазах появилось страдание. «Хорошо», — он говорил очень медленно. «Я готов на все». Только бы видеть вас. Я подожду, пока это станет для вас чем-то большим, чем физиология. Клэр, тихонько покачивая ногой, рассматривала лакированный носок своей туфли. Потом вдруг подняла голову и взглянула прямо в его тоскующие глаза. Если б я не была замужем, вы бы спокойно ждали, и ожидание не мучило бы вас. Считайте, что так оно и есть. — К несчастью, не могу. Да и кто бы мог? — Понимаю. Я уже не цветок, я плод, и я сквернена физиологией. — Клэр, не надо. Я сделаю все, все, что вы только пожелаете. Но если я не всегда буду весел, как птица, простите меня. Она посмотрела на него сквозь ресницы и сказала. — Хорошо. Наступило молчание, и она видела, что он жадно рассматривает ее всю, от подстриженных темных волос до лакированных туфелек. Жизнь с Джерри корвином раскрыла Клэр всю сокровенную прелесть ее тела. Но разве она виновата, если оно прелестно и волнует? Она не хотела мучить юношу, и все же его мучения были ей приятны. Как странно, что можно испытывать одновременно и сожаление, и удовольствие, и недоверие, и легкую горечь. Стоит только уступить, и посмотрите, что будет через несколько месяцев. Она решительно прервала молчание. Между прочим, жилье я нашла. Такая смешная квартирка. Раньше там была антикварная лавка. А еще раньше — конюшни. — Недурно. А когда вы перебираетесь? — спросил он нетерпеливо. — На той неделе. Могу я вам чем-нибудь помочь? — Да, если вы сумеете выкрасить стены клеевой краской. — Сумею. Я красил на Цейлоне. Я перекрашивал свое бунгало два или три раза. — Только нам придется работать по вечерам из-за моей службы. — А как ваш патрон? Порядочный человек? — Очень. И к тому же влюблен в мою сестру. Во всяком случае, мне так кажется. — О, — недоверчиво произнес Крум. Клэр улыбнулась, его мысль была ясна. Может ли хоть один мужчина, который каждый день видит вас, влюбиться в другую? «Когда же мы начнем?» «Если хотите, завтра вечером. Адрес такой. Мелтон Мьюз, дом 2, за Малмсбери-сквер. Я утром достану краску, и мы начнем с верхней комнаты. Ну, скажем, в 6.30?» «Великолепно!» «Но только, Тони, будьте паенькой». — Жизнь реальна, жизнь сурова. Грустно усмехнувшись, он прижал руку к сердцу. — А теперь вам пора уходить. Я провожу вас вниз и посмотрю, вернулся ли дядя. Молодой человек встал. — Что нового с Сейлона? — отрывисто спросил он. — Вас тревожит? Клэр пожала плечами. — Пока еще ничего не произошло. — Но это долго продолжаться не может. Вы что-нибудь надумали? — Думать тут не приходится. Весьма возможно, что он вообще ничего не предпримет. — Я не могу вынести, что вы... Он остановился. — Пойдемте, — сказала Клэр и повела его вниз. — Я к вашему дяде уже не зайду, — заметил Крум. — Значит, завтра в половине седьмого. Он поднес ее руку к губам и направился к двери. Затем еще раз обернулся... Она стояла слегка, склонив голову на бок и улыбалась. Кром вышел, уже ничего не соображая. Молодой человек, внезапно пробудившийся среди голубей кеферы, впервые ощутивший тот таинственный магнетизм, который исходит от так называемых соломенных вдов, и вынужденный вследствие предрассудков или укоров совести держаться в стороне от такой вдовы, бесспорно заслуживает сожаления. Не он избрал свою судьбу. Она настигла его, как тать в нощи внезапно обесценив для него все прочие жизненные интересы. Это своего рода наваждение, при котором обычные склонности и влечения уступают место восторженной тоске. Тогда заповеди вроде «Не прелюбодействуй», «Не пожелай жены ближнего» и «Блаженный чистый сердцем» начинают звучать как-то особенно отвлеченно кром воспитывался по школьному звонку и по принципу «живи, как велят». Теперь он понимал всю несостоятельность этого принципа. А что здесь велят? Есть прелестная молодая женщина, сбежавшая от мужа, который на семнадцать лет старше ее, потому что он вел себя как скотина. Правда, она этого не говорила, но Тони уверен, что это так. Есть он сам, безусловно, в нее влюбленный. И он нравится ей. Правда, по-другому, но все же нравится, насколько это сейчас возможно. А впереди ничего, кроме совместных чаепитий, и любовь пропадает даром. В этом было что-то прямо кощунственное. Погруженный в свои размышления, он не обратил внимания на человека среднего роста, с кошачьими глазами и узким ртом на загорелом, покрытом мелкими морщинками лице, который поглядел ему вслед, слегка скривив губы. Впрочем, это могло быть и улыбкой.